Встречаются две подруги А он что, твой спутник жизни? Нет, он спутник связи <смех> <смех> <смех> <смех> Мужик поздно ночью возвращается домой И он встречает разъяренная жена Ну? И где это можно было так долго пропадать, а? Пропадать, пропадать ну? ну? вот тут соседы в пункт играли Подхідного? Дыхни-ка. Дыхни. О, от тебя за водка несет за три километра. Ну ты кузьми пришел и подкинул выпивку. Уникальное средство от морщин. Пиво Плиссер. Ну, 4 литра пива с вечера, и на утро ни одной морсинки. Звонок. В ветеринарную службу. Помогите, ради бога. Мой попугай упал в кастрюлю с кипящим. Отваривайте в течение 30 минут, потом добавьте вермисель и лавруски. И не забудьте посолить. <свы> Я хотел с ней серьезных отношений, <свист> а у нее в голове были одни глупости, типа жениться, дети, теща. Филявый! Филявый!